Орель, полагая, что успех обеспечен, бросился в ложу Дюма, и, несмотря на то, что последний настаивал на том, чтобы его имя не упоминалось, попросил разрешения назвать его среди авторов пьесы вместе с Губо и Беденом. Александр, приняв гордый вид, отказался, ссылаясь на то, что сюжет пьесы ему не принадлежит, однако Орель, убежденный в том, что имя Дюма будет способствовать успеху дела, не отступался. В следующем антракте он вернулся вместе с Губо и Беденом, которые, в свою очередь, принялись умолять автора признаться. Затем Орель, перейдя от слов к делу, вытащил из кармана три тысячи франковых банкнота и принялся шуршать именно духом непреклонного драматурга. Александр, укрепившись в своем первоначальном решении, не хотел, по его словам, подписывать своим именем, произведение которое не было задумано и создано им от начала до конца. На самом же деле, но этого он не сказал, он боялся новой неудачи после провала Карла VII. Однако он и на этот раз ошибся в своих предположениях. Зал принял пьесу намного лучше, чем он ожидал. Когда закончился последний акт, раздались оглушительные аплодисменты. Должно быть, восторг зрителей был вызван не столько литературными достоинствами пьесы, сколько политическими намеками. Выходя из своей литерной ложи, Александр столкнулся с Альфредом де Мюссе. Смертельно бледный, хмельной, он шел нетвердой походкой и бормотал. Я задыхаюсь. Но чему следовало приписывать его недомогание, избытку восторга или злоупотреблению алкоголем? Александр решил придерживаться первой версии. Однако это нескладное произведение, от которого он слишком поспешно отрекся, оставило у него горький привкус. Подводя итог 1831 года, он пишет в своих мемуарах. Я написал три пьесы. Одну плохую, Наполеон Бонапарт, одну посредственную, Карл VII, и одну хорошую, Ричард. Дарлингтон. И как раз ее-то, эту последнюю, он из упрямства по глупости не подписал. А жаль. Тем временем Гюго опубликовал собор Парижской Богоматери. «Это не просто роман», — объявил Дюма. «Это нечто большее. Это книга». Если прибавить к нему восхитительные стихи сборника «Осенние листья», торжество будет полным. Этому Виктору удачно выбрали имя. Он несравненный, непобедимый. Совсем другое мнение сложилось у Александра о молодом Бальзаке, который к этому времени тоже обратил на себя благосклонное внимание читателей своей шагреневой кожей. Одно из самых неприятных его сочинений. Так оценит эту вещь автор Ричарда Дарлингтона. Все в этом плодовитом и слишком заметном писателе его раздражало. Он критиковал и его добродушное обхождение, и его мнимую элегантность и напыщенность его стиля. И все же он признает, его талант, его способ сочинять, творить, создавать были настолько отличны от моих собственных, что я здесь плохой судья. Никогда он не будет бояться соперничества с этим великим, как и он сам, тружеником. Правду сказать, его опыт сотрудничества с Беденом и Губо открыл ему новые перспективы. Не следует ли ему и дальше продолжать такую совместную работу? Конечно, совсем неплохо распределить задачи, имея готовый сюжет, сопоставить возможности тех и других и, объединив усилия, за несколько дней состряпать хорошенькую коммерческую пьеску над которой в одиночестве автору пришлось бы трудиться не один месяц. Но в этом заключалась и некоторая опасность. Беда с первой совместной работой состоит в том, что за ней следует вторая, признается Дюма в своих мемуарах. Человек, который пошел на такое сотрудничество, подобен человеку, у которого кончик пальца попал в вальцы, следом за пальцем затянет кисть руки, потом всю руку, а за ней и все тело. Остановиться невозможно. Вошел человеком, а вышел мотком проволоки. Дюма был бы ближе к истине, если бы сравнил то, как затягивается совместная работа в атмосфере дружеского соревнования с воздействием наркотика, который мало-помалу одурманивает вас, пока не подчинит себя окончательно. Вдохновленный относительным успехом Ричарда Дарлингтона, он снова втянулся в игру и взялся сочинять нечто вроде опереты с мелодраматическим оттенком под названием Тереза. Сюжет подсказал ему Анисе Буржуа, честный изготовитель ролей по мерке, которому Бакаш оказывал покровительство. По просьбе Бакаша Дюма пригласил Анисе Буржуа, выслушал историю, одобрил замысел, добавил несколько изюминок и наскоро испек пьесу «За три недели». Обжегшись на Ричарде Дарлингтоне, которого он отказался признать своим детищем, на этот раз он решил подписать Терезу. Но не тут-то было. Перечитав рукопись, он пожалел о потраченном на нее времени. «Мое мнение об этой драме — одна из худших моих пьес». С холодной ясностью оценил он. Тем не менее, поддавшись слабости или на уговоры, он согласился дать разрешение на постановку. Театр таит в себе столько сюрпризов, что никогда не надо отказываться от возможности попытать счастье. Бакажу удалось пристроить Терезу в Варьете, но этот театр был на грани разорения. Тогда ее перебросили в зал Винтадур, недавно переданный опера Комик. Премьера состоялась 6 февраля 1832 года. В спектакле участвовала 20-летняя актриса Ида Ферье, которую открыл Бакаш. Она играла роль простодушной молодой женщины. Александр нашел, что она обладает тонким, грациозным, очень простым талантом, выходящим за рамки всех театральных условностей. Другие считали, что она слишком толстая, что у нее плохие зубы и что она говорит в нос. Ее густые белокурые волосы были завиты мелкими кудрями а-ля Манчини. У нее были манеры кухарки, и она слишком сильно красилась, что, по мнению графини Даш, превращала ее в напудренного пьеро. Если на сцене она изображала чистоту, то за кулисами вела себя предельно развратно и вызывающе.